Глава 41 Я шла по тротуару с такой силой, впечатывая в него каблуки, что горели пятки. Ах ты зараза! Как же ей хочется пользоваться имуществом своих племянников? Ну хорошо, мечтательница, мы еще повоюем. Уж кто кто, а я никогда не сдавалась, тем более не прогибалась перед такими мерзкими особами. Ждешь ответа к Рождеству? Жди. До праздника оставалось около двух месяцев, и за это время я сделаю так, что ты взвоишь. Меня охватила такая злость, что хотелось обратно влезть в экипаж леди Абигейл и хорошенько потрепать ее идеальную прическу. На секунду я даже представила такое развитие событий. Гадкая старушенция визжит, будто поросёнок, по всему салону летят цветочки и бусы, а у меня в руках клочья седых волос». На моём лице появилась улыбка, а гнев начал медленно испаряться. Нет, нельзя позволять леди Абигейл управлять моими чувствами. Я была борцом всю свою жизнь, и такие ситуации меня только закаляли. По крайней мере, я всегда могу признаться герцогу, поговорить с ним по душам, ведь, как ни крути, Эммот казался адекватным человеком. Не без своих заскоков, но кто был идеален? Тем более он жил по правилам этого мира, а я здесь чужачка, которая лезет кругом со своими идеями. Пока я дошла к магазину Марии Фордсон, злость и гнев совсем оставили меня. Я снова наслаждалась погодой, которая изливалась на Корнберри теплыми лучами осеннего солнца. О письме поговорю дома с тетушками, а сейчас нужно заниматься своими делами». Увидев меня, Мария обрадованно выскочила из-за прилавка, бросив пакет с чаем на стол, заваленный всякой-всячиной. «Как хорошо, что вы зашли!» Девушка повела меня вглубь магазина, где находились жилые комнаты. «Выпьете чаю?» «С удовольствием». Я присела на софу, обитую нежной тканью в цветочек. «Мария, я хочу посетить бедный квартал. Может, составишь мне компанию?» «Конечно», — сразу согласилась она. Мои помощницы и сами здесь справятся. Мне очень хочется поучаствовать в таком непростом деле. Туда мы с Марией отправились после чая с яблочным пирогом, оставив мой экипаж у магазина. Другие женщины были заняты какими-то своими делами, но компания владелицы чайного магазина меня вполне устраивала. Бедный квартал снова встретил нас своей тоскливой энергетикой. Все вокруг выглядело настолько удручающим, что сердце сжимала непроглядная тоска. «Как можно жить здесь?» — прошептала Мария, провожая взглядом женщину в рваном платье, несущую корзину с вялой репой. «Люди каждый день в своей жизни находятся в жутком состоянии безысходности. Поэтому мы должны исправить это. Я чувствовала то же самое, что и моя подруга». По крайней мере, постараться сделать все, что в наших силах. «Какая вы благородная!» — восхищенно прошептала Мария, поправляя очки. «Другая бы на вашем месте, получив наследство, жила в свое удовольствие, а не заботилась о благополучии бедняков». «Разве вы не делаете то же самое?» — я улыбнулась ей. Плющик Левер всегда готов прийти на помощь. «Да, но все таки у вас больше возможностей». Мария кивнула в сторону небольшой площади в центре квартала. «Посмотрите, там собралось много людей. Неужели что-то случилось?» Мы пошли ближе к скоплению народа, слыша, как оттуда доносятся злые возгласы. «Эй, снимите с него штаны и хорошенько выпарите! А может, лучше отбить ему руки, чтобы не воровал?» Нашел у кого красть! Сами голодаем!» Растолкав народ, я увидела мальчишку лет двенадцати. Он стоял, опустив лохматую голову, и никак не реагировал на крики из толпы. «Что он сделал?» — спросила я у женщины, стоящей рядом. «Украл еду у Тильды Крикстон», — охотно ответила женщина. Она хотела приготовить детям обед, а этот сорванец пробрался к ней в дом и вытащил последние три картофелины. Мне стало не по себе. Господи, люди готовы убить за три картофелины. Как же они вообще живут здесь? Я вышла к парнишке и громко сказала. «Не будьте слишком строги к нему. Он голоден, так же, как и многие из вас». «И что, пусть забирает последнее?» — крикнул мужчина на деревянной ноге. «Где же справедливость? Пусть ворует у таких, как вы, леди!» Толпа засмеялась, а потом настороженно уставилась на меня. До людей наконец дошло, что перед ними богатая леди, каким-то странным образом оказавшаяся в бедном квартале. «А что вы здесь забыли, дамочка?» — снова крикнул одноногий. «Заблудились? Так у нас здесь нет магазинов с булавками!» Собравшиеся опять принялись хохотать, предчувствуя веселое представление. «Нет, я пришла сюда, чтобы предложить помощь», — спокойно сказала я, и смех моментально стих. «Какую помощь? Вы хотите дать нам денег?» — раздалось из толпы. «Или, может, еды?» «Я хочу предложить вам работу», — ответила я. Мария вышла ко мне и встала по другую сторону от мальчика. «Что скажете на это?» «Работу?» Женщина, к которой я обращалась перед этим, сделала несколько шагов к нам. Какую работу? «Нам нужно составить списки, чтобы я знала, кто имеет профессию, а кто просто знает какое-то дело. Тогда мне легче будет найти вам место», — объяснила я, но ожидаемо сразу же наткнулась на стену негатива. «А кто вы такая? Почему вас интересует наша жизнь?» Может, нас снова хотят надуть? Люди, не верьте этой халеной дамочке!» И тут внезапно из толпы вышла полная женщина с маленьким ребенком на руках, в которой я узнала Пегги Будби. «Заткнитесь, как вам не стыдно! Эта леди спасла меня от долговой ямы!» — крикнула она, тряся орущего мальца. «Она накормила и пристроила моих детей!» «Это что, леди Мэрифорд?» — услышала я чей-то возбужденный голос. — Это та девица, которая обула леди Абигейл и оттяпала наследство? — Вот так вот. Здесь обо мне ходили очень интересные слухи. Но, похоже, это скорее восхищало жителей бедного квартала, чем вызывало возмущение. — Это точно она! Посмотрите на нее! Красавица! — А какая здоровая! Видимо, это был комплимент моему росту. Итак, мне нужно было воспользоваться своей же популярностью, а не отрицать очевидные вещи. «Да, это я. Мне мало того, что я оттяпала наследство. Теперь я хочу помочь вам». Я огляделась и, увидев бочку, забралась на нее. «Почему кто-то должен жить в богатстве, а кто-то кормить детей тремя картофелинами?» «Это правда, леди!» «Да, несправедливо!» «Первое, что вы должны получить, — работа. Чтобы вы могли содержать свои семьи, оплачивать аренду. Оплачивать прогнившие крыши и дыры в стенах?» — хмыкнул одноногий. «Мы уже наелись этого по горло!» «Как только я выкуплю ваш квартал, то сразу займусь ремонтом домов», — пообещала я. «Аукцион совсем скоро!» «Вы хотите выкупить наш квартал?» Пегги Будби сунула мне своего орущего ребенка, а сама повернулась к людям. «Вы слышите? Мы должны поддержать леди Мэрифорд, иначе наша жизнь никогда не изменится». «А если я не хочу работать?» Одноногий стукнул своим протезом о мостовую. «Кто возьмет на работу коллегу?» «Инвалиды могут заниматься легким трудом», — сказала я но мужчина скривился, словно съел лимон. «Мне не нужна работа. Я могу петь свои песенки у паба и получать на выпивку и краюху хлеба. Я готова помочь всем жителям квартала, но тунеядцев терпеть не буду. Я не собиралась нянчиться с этими людьми. Кто захочет изменить свою жизнь, схватится за такую возможность?» А кто не желает трудиться, может не ждать от меня помощи. «Ты что, совсем обнаглел хромой Льюис?» — рявкнула Пегги, уперев руки в бока. «Ты хочешь пьянствовать, распевать свои дурацкие песенки у паба, и чтобы тебе еще и деньги давали? Обойдешься, старый лис! Леди Мэрифорд, куда нужно записаться? Я могу работать прачкой, могу выполнять другую работу и не боюсь тяжелого труда». «Главное знать, что мои дети не будут больше голодать. В очаге всегда будет гореть огонь, а на огне будет кипеть жаркое. Вот так вот». Из толпы начали выходить другие люди, и я растерянно посмотрела на замолчавшего в моих руках ребенка. «У меня есть блокнот и карандаш». Мария достала из Редикюля небольшую книжечку, в которой лежала огрызок карандаша. «Подходите ко мне». К нашему удивлению и радости К Марии выстроилась приличная очередь. Люди пребывали в настроении, слышался смех, шутки, от которых моя близорукая чайница безбожно краснела. «Леди Мэрифорд! Леди Мэрифорд!» Я оглянулась на этот высокий мальчишеский голос и увидела лохматого воришку. Он хмурил брови несколько секунд, а потом сказал, «Запишите меня тоже». Мой отец был трубочистом и научил меня своему делу. Я рассмеялась и обняла его за плечи свободной рукой. Мне очень нравились такие вот моменты. Ребёнок пэгги снова заорал, раскрыв рот с тремя нижними зубами, и я почувствовала, как мокреет моё платье из дорогой шерсти. Нет, ну это к счастью, точно.